Пятница. Отдых и восстановление. Деятельность и отдых – два жизненно важных аспекта человеческого существования. Найти между ними равновесие – уже талант. Мудрость – в знании, когда отдыхать, а когда работать, и сколько времени стоит на это отвести. Обрести деятельность в отдыхе и отдых в деятельности – вот высшее проявление свободы. Шри-шри Рави Шанкар – индийский гуру и общественный деятель. В 2009 году вошел в список семи самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes Индия. Зоны внимания Ценность хорошего регулярного отдыха и восстановления Искусство эффективного отдыха Покончив в 5 утра пятницы с делами четверга, примите долгий горячий душ. Хорошо, если вы сможете в конце сделать холодное обливание в течение 10-20 секунд, чтобы немного проснуться. После душа съешьте здоровый завтрак. В это утро можно пропустить физические упражнения и отложить их на вечер. Но, и это большое но, если вы слишком устали, спорт не помешает. Он вас взбодрит. Постарайтесь принять это трудное решение. Кроме того, вы должны, как обычно, идти на работу и делать там все то же самое, что и всегда. Другими словами, эта пятница такая же, как и все остальные, с той лишь разницей, что вы не спали предыдущей ночью. А значит, должны быть предельно внимательными и использовать любую возможность для короткого, эффективного отдыха. Отдых – период, когда вы набираетесь сил, перезаряжаете батареи и восстанавливаетесь. Отдых делает вас более креативными. Помогает легче усваивать информацию, позволяет шире мыслить и охватывать всю картину целиком, быть более продуктивными и более решительно подходить к решению задач. У каждого человека свой способ отдыхать. На эту тему существует масса мнений и исследований. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Для меня, как для тренера по личностному росту, отдых – важная тема. Я ежедневно затрагиваю ее в общении с клиентами кто-то отдыхает слишком много и называет себя ленивым, вялым, медлительным, кто-то не отдыхает никогда, слишком усердно работает и не умеет правильно определять приоритеты. Для кого-то отдых и вовсе стал чем-то недостижимым. Некоторые профессиональные спортсмены, с которыми я работал, не могут рискнуть и позволить себе нормально отдохнуть. Интенсивные тренировки дарят им уверенность в себе и воодушевление поэтому они не способны надолго расслабиться, чтобы организм успел восстановиться. Думаю, многие недооценивают отдых. Здесь я хочу сделать уточнение. Тема отдыха не противоречит моей философии, что работать нужно как можно более усердно. Эти идеи неразрывно связаны. Лучшие из лучших очень много отдыхают. Удивительно, сколько выдающихся людей, а я говорю о личностях с мировым признанием, Умеют качественно отдыхать. Тем, кто увлечен своим делом, удается невозможное – гордиться собой, контролировать происходящее, воплощать задуманное и оставаться в гармонии с собой и с окружающим миром. Посмотрите на жизнь всемирно известных людей. Большинство из них не испытывают стресса, не жалуются и не страдают от беспорядков в жизни. Большинство высокодисциплинированных людей способны продуктивно работать. Они гордятся часами и днями, которые провели в читальном зале, мастерской или офисе. И они добиваются довольно неплохих результатов. Но, к сожалению, лишая себя полноценного отдыха, они и многое теряют. Приведу простой пример. Во время адской недели 1993-го мы учили латынь. В качестве одного из заданий нам нужно было запомнить название классических музыкальных композиций. Так вот, дело почти не двигалось с места, потому что мы очень мало спали и не отдыхали. Можно час за часом, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем размеренно работать, выкладываясь примерно на 70% и получая примерно одни и те же результаты. А можно хорошо отдыхать и чаще демонстрировать высокие показатели. Для большинства людей чередование включения и выключения – очень действенный механизм. Помните пример с подготовкой к экзамену. Чтобы выкладываться, нужно отдыхать. Требуется несколько ночей полноценного сна, перерывы между сессиями в течение дня. Полностью отключайтесь на время, чтобы затем вновь работать на все сто. Когда я разговариваю с людьми, выясняется, что они мало что знают об отдыхе. Им неизвестно, как подзаряжать свои батарейки и восстанавливаться в течение суток, недели, месяца. Тем не менее, отдых – важный ингредиент, который помогает не только чувствовать себя лучше, но и достигать желаемого. Качественный отдых дает достойные результаты во всех сферах. Но важно не забывать о том, что отдых необходимо планировать. Он должен стать частью вашей повседневной жизни, частью недели, месяца, года. Ключевое слово в ментальной подготовке – Осознанность и отдых должен стать осознанной, продуманной частью вашей жизни. Как следует отдыхать в течение дня, недели, месяца, года? Единственно верного ответа не существует. Насколько длинным должен быть отпуск, сколько выходных брать решать только вам. Если отвести на отдых слишком много времени между отдыхом и работой, не возникнет достаточного контраста, и вы не ощутите в полной мере радости свободы. Такой отдых не принесет вам того удовольствия, которое испытываешь, если усердно работаешь. Многие люди предпочитают некий средний вариант. Дела у них идут неплохо, они добиваются приемлемых результатов и остаются довольны. Я убежден, что иногда необходимо ускоряться, а иногда наоборот стремиться к излишнему спокойствию. Думаю, в течение месяца можно одну неделю полностью фокусироваться на работе а в остальные три наводить прицел на другие занятия и ценности. Думайте в долгосрочной и краткосрочной перспективе, не забывая про тайм-менеджмент, настрой и сосредоточенность. Адская неделя поможет определить свои границы. В течение недели вы будете ложиться спать в 10 вечера и вставать в 5 часов утра. В принципе, этого времени должно быть достаточно, чтобы вы высыпались. 7-8 часов сна вполне хватает для большинства людей со средним рабочим днем. Если вы добавите к этому дневной отдых, особенно в пятницу, то довольно легко сможете оставаться в тонусе на протяжении всего испытания. Во время адской недели вы будете засыпать гораздо быстрее, потому что хождение по интернету предстоит свести к минимуму, а на просмотр телевизора и вовсе наложить запрет. Каким будет ваш отдых, целиком зависит от вашей активности. Например, для профессиональных спортсменов нет ничего удивительного в том, что иногда им требуется не менее 10 часов сна. А еще я слышал, что Гру Харлем Брунтлан, будучи премьер-министром Норвегии, каждую ночь спала по 10 часов, чтобы весь день оставаться в хорошей форме. Не знаю, так ли это на самом деле, но бесспорно то, что люди, которые выкладываются по полной, отдыхают больше других. Перемена – лучший отдых. Стивен Кинг Переключайтесь У отдыха множество лиц. Заняться совершенно другим делом, переключив свои мысли с одного на другое, тоже своего рода отдых. Приведу пример. Если вы принадлежите к многочисленной касте людей, рабочий день которых начинается в 9 утра и заканчивается в 6 вечера, то обычно приходите домой вымотанным. Нередко мысли о работе вы приносите с собой, и это большая ошибка. Не позволяйте работе пересекать порог вашего дома. Вы не извлечете никакой пользы, будучи наполовину здесь, наполовину там. Перезарядка батарей станет более эффективной, если мысли о работе будут волшебным образом испаряться на лестнице, ведущей к лифту или к двери вашего дома. По дороге домой отключайте мобильный телефон и сохраняйте его в этом состоянии еще минимум час, потому что вам нужно расслабиться и восстановить силы. Чтобы отдохнуть, достаточно мысленно переключиться. Вы можете это сделать, стоит всего лишь захотеть. Чем именно вы займетесь дома в первый час после возвращения, неважно. Главное, делать это на все сто, и на все сто мысленно быть здесь и сейчас. Проведите время с семьей, поиграйте с детьми, поужинайте с друзьями. Проявляйте интерес к тем, кто рядом с вами, будьте внимательны. Играйте свою роль добросовестно. Волшебство лестницы настолько могущественно, что заставит вас сместить фокус, а это откроет дорогу потоку энергии. Скажите про себя, что вы полны сил, что будете лучшим отцом, лучшим супругом или возлюбленным в мире. На пути в этот волшебный мир вы начнете меняться, потому что мысли находятся у вас под контролем. Внутренний диалог, тайм-менеджмент, визуализация и вуаля! Батарейки перезаряжены. Ребенок перезаряжается во сне, и после пробуждения он полон сил. Вы перезаряжаетесь, смещая фокус. Но делать это нужно от всей души. Эта техника работает и в профессиональной жизни. Как только вам потребуется провести на работе больше времени, повысить ее качество и улучшить показатели, под ногой у вас будет педаль газа. Согласен, тема продуктивности не в полной мере соответствует теме отдыха. Но все же переключение на другое занятие тоже своего рода отдых. Оно способно давать такой же эффект, как выходные или отпуск. Если в течение рабочего дня вы сможете менять связанные с вашими обязанностями задачи, то добьетесь лучшего результата. Медитация. Эффективным дополнением к ночному сну могут стать перерывы на медитацию, особенно если ночью вы беспокойно спите. В пятницу вы будете практиковать эту технику каждый час или два, по своему выбору. Я уверен, что через несколько лет некоторые западные компании введут практику проведения коллективных медитаций в течение рабочего дня, чтобы поднять продуктивность. Под состоянием медитации я имею в виду не сон, а перемещение вниз по шкале полная боеготовность, глубокий сон. Эта шкала состоит из нескольких уровней. Представьте. Вы настолько устали, что, добравшись до кровати, чувствуете огромное желание поскорее уснуть. Вы начинаете движение по шкале вниз и погружаетесь в дрему. Через пару минут вас будет короткий громкий звук. Вы вздрагиваете, широко открываете глаза и понимаете, что где-то в доме от сквозняка хлопнула дверь. Вы снова закрываете глаза и отправляетесь в страну снов. Это один из уровней шкалы. Вы не бодрствовали, не спали, а были где-то посередине. Я начал распознавать эти фазы после первого сеанса медитации. Любой из вас наверняка догадывается об их существовании, но я убежден, что научившись их различать и извлекать из них пользу, вы только выиграете, потому что это нечто фантастическое. Можно войти в определенную фазу и оставаться в ней, насколько это допустимо. На Востоке практика медитации широко популярна на протяжении нескольких тысяч лет, Однако на Западе ее долгое время считали странным занятием странных людей. Сегодня многочисленные исследования говорят о том, что медитация благотворно влияет на человека. Он становится более уравновешенным и спокойным, мысли проясняются, и, что не менее важно, организм отдыхает. Медитация стала для меня важным инструментом эффективного отдыха. Я прочитал на эту тему великое множество научных статей и понял, что время от времени могу заменять медитацией те отрезки времени, которые провожу во сне. Более того, в сравнении с ничего не деланием, медитация – полезное времяпрепровождение, имеющее благотворный эффект. Медитация – это гениально, фантастический, простой и доступный инструмент. До сих пор не понимаю, почему так мало людей его используют. Моя увлеченность медитации еще более усилилась, когда я узнал, что ее практиковали такие личности, как Билл Клинтон, Клинт Иствуд, Дэвид Линч и Джордж Лукас. Зигмунд Фрейд и Уинстон Черчилль прибегали к своей форме медитации в дополнение ко сну. Леонардо да Винчи пробовал разные способы эффективного отдыха, чтобы на протяжении жизни наращивать свою продуктивность. Один из его методов – закрыть глаза на 15-20 минут и постараться максимально расслабиться. Он практиковал его круглосуточно в течение многих недель. В пятницу вы должны эффективно отдыхать, пребывая, как я это называю, в состоянии медитации. Советую вам взять урок медитации, если вы не сделали этого раньше. В качестве дополнения предлагаю вам опробовать два варианта короткого отдыха. Эти два упражнения не являются медитацией как таковой, но тесно с ней связаны. Можете выполнять их в самолете, автобусе, припаркованной машине, офисе, дома, везде, где пожелаете. Постарайтесь найти место, где вас не побеспокоит. Любое из упражнений следует делать минимум каждые два часа в пятницу. Оптимальное время 5-10 минут. Выполняя любое из упражнений, удобно расположитесь в кресле, но не откидывайте голову на подголовник. Первое. Связка ключей Фрейда. Возьмите связку ключей. Держите ее так, чтобы она упала на пол, если вы разожмете ладонь. Закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Расслабьтесь. Сосредоточьте свое внимание сначала на одной, потом на другой группе мышц почувствуйте, как они полностью расслабляются. Не забудьте расслабить лицо и плечи. Дышите, как обычно. Постарайтесь уснуть. Как только вы достигнете фазы, в которой теряется контроль над телом, вы уроните ключи, и упражнение завершится. К моменту, когда вы проснетесь от удара ключей о пол, вы успеете сделать идеальную короткую паузу, которая позволит продолжить рабочие дела с максимальной концентрацией и продуктивностью. Во время этого действенного микросна вы довольно медленно проходите несколько уровней по шкале, чего вполне достаточно для эффективного отдыха. Второе. Короткий отдых по Бертрану. Садитесь как можно удобнее, поставьте ступни на пол. Руки свободно положите на колени, закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Как и в первом упражнении, фокусируйтесь поочередно на разных частях тела и группах мышц. Следите за их расслаблением. Сосредоточьтесь на ступнях. Представьте их внутри носков и ботинок. Ощутите их полное расслабление. Почувствуйте свободу в ногах и бедрах. Попробуйте расслабить их еще больше. Проделайте то же самое с ягодицами и спиной. Диафрагма должна подниматься и опускаться в такт дыханию. Сфокусируйтесь на шее. Можете опустить плечи еще на сантиметр. Убедитесь, что челюсти и все остальные мышцы тела тоже расслаблены. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Что вы слышите? Около минуты концентрируйтесь на том, какие звуки вас окружают. Вы можете отличить один от другого. Слышите свое дыхание, а сердцебиение? Слышите звуки вдалеке? Какие запахи вы чувствуете? Около минуты концентрируйтесь на обонянии. Что за запахи витают в воздухе? Вы можете отличить один от другого? Чувствуете вы собственный запах? Какие вкусы вы ощущаете? В течение примерно одной минуты постарайтесь определить вкусовые ощущения у себя во рту. Что последнее вы съели? Чувствуете сейчас этот вкус? Различаете разные вкусы на разных частях языка? Вспомните ситуации, в которых вы чувствовали себя счастливым. На 3-5 минут мысленно вернитесь к одной из них. Где вы были? Что видели? Что слышали? Погрузитесь в это состояние как можно глубже. Что вы чувствовали? Что делали? О чем думали? В течение минуты концентрируйтесь на дыхании. Следите, как воздух проходит через нос, движется по телу и наполняет легкие, затем, как он выходит наружу. Представьте, что у вас есть камера, которая фиксирует вдохи и выдохи. В течение двух-трех минут представляйте жизнь вашей мечты. Вообразите, что достигли одной или нескольких больших целей. Используйте все органы чувств и постарайтесь увидеть внутренним взором свой успех. Прочувствуйте, что означает достичь того, что заслуживаешь. В конце упражнения, около минуты, просто дышите. Постарайтесь очистить голову от всех мыслей. Чтобы все запомнить, повторите про себя. Мышцы, ощущения, счастье, мечты. В целом, это упражнение должно занять у вас не больше 20 минут. Практические задания Освойте техники эффективного отдыха. Осознайте ценность восстановления.